Еще через два дня к широкой стокгольмской набережной причалил паром, а поздним вечером после долгого пути Виктор Мабаш добрался до уединенной усадьбы на юге Швеции. Человек, сидевший за рулем машины, прекрасно говорил по-английски, хотя и с русским акцентом. В понедельник, 20 апреля, Виктор Мабаша проснулся на рассвете, вышел от двора отлить. Туман неподвижным покровом лежал на полях, он зябко поежился от свежего воздуха. — Швеция, — думал он, — ты встречаешь Бена Трэвиса туманом, холодом и безмолвием. Глава девятый. Змею заметил министр иностранных дел Ботта. Время шло к полуночи, и большинство членов правительства ЮАР, пожелав друг другу доброй ночи, уже разошлись по своим бунгало. У костра оставались только президент де Клерк, министр иностранных дел Бота, министр внутренних дел Флок своим замом, а также кое-кто из доверенных телохранителей. Это были сплошь офицеры, каждый из которых принес клятву верности и молчания лично де Клерку. Водоль ждали в темноте чернокожие слуги, от костра их почти не было видно. Зеленая мамба, едва различимая, неподвижно лежала у самого края освещенного круга, в трепетных бликах огня. Бота, наверное, никогда бы и не заметил ее, если бы не нагнулся почесать лодыжку. Увидев змею, он вздрогнул и замер. Потому что с детства усвоил змея видит и атакует только движущиеся предметы. «В двух метрах от меня ядовитая змея!» — тихо сказал он. Президент Деклерк в глубокой задумчивости полулежал в своем шезлонге, по обыкновению чуть в стороне от других. Порой у него даже мелькала мысль, что, собираясь у костра, министры всегда рассаживаются немного поодаль, исключительно из уважения к нему, Деклерку, и его вполне устраивало. Президент был из тех, кто нередко испытывает неодолимую потребность побыть в одиночестве. Слова министра иностранных дел медленно проникли в его сознание. Он повернул голову и взглянул на боту, освещенного неверным светом костра. — Ты что-то сказал? — У моих ног зеленая мамба, — повторил тот. — В жизни видел такой огромный. Президент Доклерк осторожно привстал. Он терпеть не мог змей. Вообще любые присмыкающиеся вызывали у него чуть ли не панический страх. В президентской резиденции прислуга знала, что необходимо каждый день тщательно проверять все углы, нет ли там пауков, жуков или иных насекомых. Такой же проверке подвергали его офис, его автомобили и зала, где заседал кабинет. Присмотревшись, Деклерк тоже увидел змею. И едва справился с накатившим омерзением. — Убейте ее, — сказал он. Министр внутренних дел дремал в шезлонге, а его зам, надев наушники, слушал музыку. Один из хранителей достал из-за пояса нож, примерился и метким ударом отсек мамбе голову. Потом взял змеиное тело, которое продолжало извиваться в его руках, и бросил в костер. Своему ужасу деклерк обнаружил, что валявшаяся на земле голова открывала и закрывала пасть, показывая ядовитые зубы, его сдошнило, глаза все поплыло, вот-вот потеряет сознание. Он быстро откинулся на спинку шезлонга и закрыл глаза.